Глава девятая. Хочу ее проучить. Приближался полдень. Ария валялась в кровати в полудреме, укутанная в мягкое одеяло. Внезапно дверь ее спальни распахнулась, и порог пересекла Марибель. Девушка подбежала к окну и рывком распахнула шторы. Подъем! заголосила она. Быстренько встаем! Ария еле разлепила веки и, потянувшись, посмотрела на чересчур активную подругу. У той в руках было несколько черных вещей. «Сегодня намечаются посиделки у одного паренька из универа, и мы приглашены. Я уже успела скупиться и подобрала тебе образ». Она кинула вещи на кровать. «Мне безумно надоели твои толстовки, поэтому здесь есть классный топ с декольте» объемный пиджак и самые прекрасные в твоей жизни джоггеры. Внизу стоят ботинки. В общем, вроде бы и твой стиль — мрачный, темный, но дьявольски привлекательный». Ари привстала на локтях и сонно зевнула, пытаясь уложить в голове все, что сейчас за пару секунд ей наговорила блондинка. «Ну что ты молчишь?» — возмутилась Мэри и схватила подругу за руку. «Вставай!» «О, Боже!» — усмехнулась Ария. — Я еще проснуться не успела, а ты уже вылила на меня тонну новой информации. Какие-то посиделки, какой-то парень. Кстати, одежда классная. Вот только чем тебя не устраивают мои толстовки. Мэри Белль закатила глаза и грациозно смахнула с лица волосы. — Меньше знаешь, крепче спишь. Пойдем. Тит уже ждет нас, чтобы позавтракать. Каждый день ребята старались накрывать на стол и проводить время вместе. В Орлеане ни у кого из них семьи не было, так что они заменяли семью друг другу. Они обсуждали всякие глупости, иногда изливали душу. В какой-то момент совместные посиделки превратились в традицию. И никто уже не вспоминал о том, что никакие родственные узы их не связывали. «Знаешь...» Мэри налила себе кокосовый сок. «Я почему-то всегда считала, что парням нравятся только элегантные, изящные девушки. Но теперь я понимаю, что ошибалась. Ведь, несмотря на твою скованность и чересчур закрытую одежду, тебя все равно приметил один из самых желанных красавчиков Райн Тальяна». Тит бегло глянул на Ари и натянуто улыбнулся. «Прекрасную душу не скроешь за мешковатой одеждой, мэр. Гоя не дурак. Уверен, что он из тех, кому важен внутренний мир». Он настолько скрытный, что по нему никогда не скажешь, о чем он думает. Про его друзей мы слышали, а про личную жизнь... Я удивилась, когда узнала, что Ария ему нравится. Он даже мне в этом не признался, Мэри. Смутилась Ария. Не делай выводов. Но это же так заметно. Он иногда так на тебя смотрит. Тит тоже заметил, верно, Тит? Ты же с ним вчера на кухне о чем-то общался. Гоя не говорил про Арию. Парень молча ел игнорируя вопрос подруги. «Ты говорил с Го?» Удивилась Ари. «Но он сказал, что вы никогда не общались. Он к тебе пришел, а я связки разучивал. Вот у нас и завязался разговор. Не молчать же. Про тебя он мне ничего не говорил». Мэри с самодовольным видом откинулась на спинку стула. «А о чем говорить? И так ясно, что у них скоро что-то закрутится». Рад за них. Парень встал из-за стола, Взял тарелку и ушел, больше не проронив ни слова. Девушки так и смотрели ему вслед, не понимая, что послужило причиной подобной реакции. С ним что-то странное творится в последнее время. С досадой пожаловалась Марибель и поглядела на Ари. Интересно, что его тревожит? Неожиданно на столе завибрировал телефон. Ария взяла его и увидела сообщение от Гоя. Сегодня вечеринка у моего приятеля. «Хочу пригласить тебя. Пойдем?» Девушка загадочно улыбнулась и заявила. «Кажется, Го тоже собрался на вечеринку. Зовет меня. Я же чую, дело пахнет жареным. Господи, какие бы красивые у вас были дети!» «Ага», — раздался голос Тита с кухни. «Жаль только, что мы мертвы». Он проплыл мимо девушек и направился на второй этаж к себе в комнату. Мэри расстроенно отвернулась, сцепив под столом кулаки. «Он тебе нравится, да?» Спросила Ария с полуулыбкой. «Знаешь, я никогда в этом не признавалась, но...» Мэри Бель замолчала, а затем вновь поглядела в серые глаза подруги и шумно выдохнула. Я влюбилась в него практически сразу, при первой встрече. «Понятия не имею, чем он меня так зацепил», Но я никак не могу избавиться от этого ощущения. И мне больно. Больно, ведь мои чувства не взаимны. А вы разговаривали с ним на этот счет?» Девушка помотала головой. «Я для него просто хороший друг. Сестра, приятель. Да кто угодно!» «Но только не девушка. Столько парней добивались моего внимания, но я всех отвергала. Из-за него...» Какая-то очень больная, неприятная любовь. И самое страшное я безумно боюсь его потерять. Может, и молчу поэтому. Не хочу его спугнуть. Мне тяжело, но так он хотя бы рядом. Ария задумчиво отвела взгляд. Мэри заслуживает счастья. Я обязана сделать все, чтобы они там были вместе. Наступил вечер. Гоя заехал за Арией, но неожиданно вспомнил, что забыл дома флешку, которую пообещал отдать приятелю. Ребятам пришлось вернуться, но Ария не расстроилась. Наоборот, ей хотелось узнать, где живут парни. Блондин припарковал внедорожник у небольшого коттеджа, расположившегося на горном склоне. Стены из черного дерева окружали пышные деревья. Как и во многих постройках в Орляне, Этот дом украшали широкие, большие окна. Ведь жители любили солнечный свет. Го открыл входную дверь и пропустил девушку вперед. «У нас не такой большой дом, как у Тита, но довольно милый. Слушай, жутко неудобно, но я могу попросить тебя подождать здесь. У меня в спальне ужасный бардак. В следующий раз я подготовлюсь, приведу все в порядок и приглашу тебя. Хорошо?» Девушка усмехнулась и кивнула. «Я быстро». Гоя подмигнул ей и скрылся за коридором. Ария задумчиво прошла в комнату, в которую была раскрыта дверь. Она оказалась в чьей-то спальне. Неряшливо заправленная кровать, окно протяжностью во всю стену, а за ним густой лес. А у этого человека хороший вкус. Интересно, здесь живет Фабио или Аран? Ей явно приглянулись темные тона, минималистический стиль». Девушка подошла к шкафу с книгами и, чувствуя себя преступником, принялась изучать детали. В углу одиноко стояла гитара. На плечиках висела черная одежда. Черная одежда. Ари тут же осознала, в чьей комнате она находится. Но бежать было поздно. Даже спрашивать не буду, что ты тут забыла. Раздался за ее спиной голос и в темную спальню неторопливо прошел Аарон. Его волосы были влажными, по оголенным плечам так и скатывались капельки воды. Наверное, он только что вышел из душа. «Прости». Ария поспешила к выходу, но парень преградил ей путь и холодно отчеканил прямо на ухо. «Еще раз увижу тебя в своей комнате. Пожалеешь». Ария взглянула в его карие глаза. Она собиралась ответить, Но в следующий миг Аарон резко отступил назад и захлопнул дверь перед ее носом. Наглец! Она побежала по коридору и уже в следующий момент оказалась на улице. На крыльце она столкнулась с Эстеллой и Фабио. Те весело смеялись, но, заметив Арию, замолчали. «О, Господи!» — поморщилась Эстелла. «Убогим в этот дом вход запрещен!» «Правда?» Прыснула со смеху Аре. «А что тогда ты здесь делаешь?» Шатенко покраснела от злости. Она стремительно шагнула вперед, стукнув каблуками. И со всей ненавистью, на которую способна, посмотрела на гостью. «Рот закрой! Тут живет мой парень!» «Парень? Какой из парней, не уточнишь?» Фабио оцепенел, а Эстелла отшатнулась, как от пощечины. Они в растерянности смотрели на Ари, не находя слов для ответа, как вдруг из дома вышел Гоя. «Ари, прости. Долго не мог разобраться в своем погроме. «О, ребята, привет! Что с вами?» Молодые люди молча переглянулись, а потом Фа потрезал. «Замотались сегодня. Вы на вечеринку?» «Ну да, как раз туда. Правда, уже опаздываем. Вы тоже поторопитесь». Блондин взял Арию под руку, и когда они ушли, Фабио стремительно повернулся к Эст. «Откуда она узнала?» «Я... понятия не имею, возможно...» Их вновь прервали. На порог выскочил Аарон в темных джинсах, черном худи и объемной куртке. На его шее красовалась цепь из мелкого жемчуга. «Вы чего?» — улыбнулся он друзьям. «Стоите, как пришибленные». Эстела выдавила фальшивую улыбку и примкнула к парню всем телом. Отлично выглядишь! Она оставила сладкий поцелуй у него на щеке. Идемся, время поджимает. Ребята кивнули и направились к его машине. Вечеринка проходила в одном из самых известных ночных клубов Орлеана. В городе их было крайне мало, поэтому молодежь зачастую проводила время именно в этом месте. Ария с Гою зашли внутрь и остановились на балкончике, с которого открывался вид на танцпол. Громкие биты сотрясали стены. Фиолетовые неоновые лучи плавали по лицам, выныривая и теряясь среди толпы. Ария восторженно заулыбалась. «Кто бы мог подумать, что после смерти я буду ходить по клубам? Ты еще многое успеешь попробовать. Не знаю, как мы жили на земле, но уверен» здесь наша жизнь просто обязана быть удивительной последний шанс черт его подери эй раздался громкий возглас марибель девушка пританцовывая подошла к своим друзьям вы когда приехали господи с этим человеком невозможно существовать она махнула рукой в сторону тита он целый час подбирал себе наряд и в итоге оделся как гопник тит стоял в черных спортивных штанах белой толстовки и серой шапки. Я умоляла его надеть что-то элегантное, но нет. Да брось, он выглядит отлично. Это же не светский вечер в конце-то концов. Го глянул на Тита, и тот улыбнулся ему в ответ. Вечеринка длилась уже несколько часов. Ари сидела за барной стойкой и слушала рассказы Мэри про Орлеан, ребят, испытания. Почему-то она считала своим долгом, отчитаться за все сплетни в этом городе. В стороне стояли Эстелла и Фабио. Девушка пристально наблюдала за Арией. «Прекрати так на нее пялиться», — одернул ее Фаб. «Она все болтает с мэр. Может...» «Ей никто не поверит, Эстелла. Где она и где мы?» «Сама подумай». Он наклонился к ней и прошептал на ухо. «Даже если она попытается рассказать об этом Арону, Он определенно послушает своего близкого друга, а не какую-то сомнительную девку, которая невероятно его раздражает. Эст подняла на парня черные глаза и коварно ухмыльнулась. «Верно. Вот только она все равно слишком много о себе думает. Ненавижу выскочек. Мы должны ее проучить. Знаешь, у меня даже есть идея». Молодые люди улыбнулись друг другу и скрылись в темноте.